Таджикистан. Ущелье Зиравшана. Укрепление кишлака Сангистан. Шоди Динаршоева разбудил грохот, раздавшийся со стороны лагеря врага, и жуткий леденящий душу вой. Спросонья показалось, что демоны ада вырвались наружу и орут от счастья, оказавшись в мире смертных. Ополченец выскочил на остатки стены, где, несмотря на непогоду, уже собралась вся армия маченцев, и оторопливо уставился на открывшуюся картину, напоминавшую сказки, которые рассказывала маленькому Шоди бабушка. Бивак Ахмадовцев пылал. Столбы, ревущие во пламени, демоны мировались в неведомые выси по всему лагерю, не обращая внимания на льющие с неба потоки воды. Особенно свирепствовали эфриты с двух сторон от дороги, где внизу на досягаемости стрелкового матчи стояли вражеские машины. Грохочущим фейерверком рвались боеприпасы на позициях артиллерии, охваченных огненным дыханием Иблиса. Пасти невидимых оборотней Аджахора в метали молнии и рассыпали маленькие шарики огня, разя мечущихся по лагерю ахматовцев. А над всем этим, перекрывая остальные звуки, царил вой Аджахи, царя драконов, прерываемый лишь раскатами громового хохота и ударами грома. «Спаси нас, Аллах Всемогущий!» – повалился на колени Шоди. «Злые девы вышли из Джанахейма забрать наши души». Не наши, за ахмадовскими пришли, потрясенно сказал, смахивая воду с лица оказавшийся рядом старый Арбуб сосед шуди по кишлаку. Даже если это девы, то они на нашей стороне. А вакханалия злых сил продолжалось. Новые языки пламени сквозь дождь взметались к небу навстречу летящим молниям, взрывались камни, рассыпая вокруг себя мириады обломков, метались огромные страшные тени. Четыре стихии сошлись воедино. Огонь, выбрасывая вверх пласты земли, боролся с водой. В воздухе и побеждал. Вышедшие из Джаханема духи пожирали вражескую землю, рассыпая вокруг искры огня. И даже сам Аллах был бессилен остановить адскую оргию. Окрестности Волгограда. Дачный поселок Радуга. Живые обнаружились в крайнем доме, у леса. То, что дом жилой, видно было издалека. Все развалины ближе ста метров от дома разобрали, чтобы никто не мог подойти незамеченным. Само здание превратили в крепость. Стены кто-то обложил дополнительным слоем кирпичей, заложил окна, оставив только узкие амбразуры. Тот, кто это делал, очень спешил. Выглядело не слишком эстетично, но надежно. «Спец сделал», – прокомментировал Русов. «Не похоже на садовые участки учителей. Не удивлюсь, если тут еще и помзами засеяно». Осматривали дом из-за ближайших развалин. Как добраться до обитателей, толковых мыслей не было. Поляков хотел просто пойти и постучать в дверь. «Если по дороге летчиком не станешь, где гарантия, что не шарахнут?» «Морда у тебя, сержант, конечно, симпатичная, но издалека вполне себе злобная». Поникший Поляков все же послушал Русова. Проблема решилась сама собой. Из-за амбразур раздался голос, явно усиленный мегафоном. «Эй, вы там, кончай в прятки играть! Кто такие? Вы хоть на площадку, а то бонбай шарахну!» «Сторож это!» – сказал Поляков. «Он всегда так говорил. Я выйду». «А он тебя бонбай шарахнет?» Вдруг уже завел. «Тут сиди. Покричи, может, расслышит». «Дядь Гера!» – завопил сержант, так что русова заложила уши. «Это я, Димка Поляков, 72-го участка. Не стреляйте, я про своих узнать хочу». Как неудивительно, но похоже, его услышали. «А ну, выходь к воротам!» – я сказал. «Там и побачим, какой ты Поляков-шмаляков!» «Давай!» – кивнул русов. Сержант закинул за спину автомат и неспешно двинулся к дому. Он был метрах двадцати, когда последовала новая команда. А ну стой, где стоишь! Да треух свой с ними, я тебя сейчас опознавать буду. Дмитрий сдвинул кепку на затылок и снова заорал. Дядь Гер, вы про моих знаете что-нибудь. Вместо ответа бронированная дверь распахнулась, и из дома вылетела невысокая темноволосая девочка в стареньком камуфляже и с радостным визгом повисла у сержанта на шее. Димка, живой! Слышь, шах, бросил русов, пошли, кажись, повезло поляку. Быть тебе его родственником. «Да я, в общем, и не против», – откликнулся тот, во все глаза разглядывая девчонку. «Только еще у нее спросить надо. Вот поляк и спросит. Пошли!» Таджикистан. Фанские горы. Ущелье Пасрут. Шамси бежал по лицу, не разбирая дороги. Дождь все усиливался, вода текла по телу, сбивая с ног. Ветки хлистали по лицу, цепляясь за одежду, нередко вырывая из нее клочья. Под сапоги попадались то камни, на которых подворачивались ноги, то скользкая глина, не держащая подошвы. Не один раз охотник падал, кубарем скатывался с небольших склонов, с разгону влетал всем телом в лужи, поднимая фонтаны брызг. Но вскакивал и мчался. Быстрее, быстрее, неважно куда. Туда, куда несут ноги, подальше от невозможных светящихся зверей, по-таджикски обсуждающих его как свой обед. Быстрей! А вокруг шумел лес, выл, визжал, кричал. Хохотал и хрустел, чавкал и топал. Шамси не замечал, что бежит вовсе не по кратчайшему пути. Не воспринимал закладываемые петли. Даже не удивляло, что его до сих пор не догнали смеющиеся чудовища. Он убегал, как в ужасе бежит заяц от лисы. А перегруженное сознание отошло в сторону и милосердно не мешало перепуганному человеку. Уже на рассвете охотник выскочил на дорогу, зацепился ногой за камень на обочине и в который раз рухнул лицом вниз. Но на этот раз он был уже внизу. и, наверное, в падении пересек невидимую границу ущелья. Лес замолк. Тут же охотник с трудом поднялся, постоял, не веря в наступившую тишину. Сориентировался и медленно побрел вниз, не обращая внимания на текущие по телу струи. Домой он пришел только через два часа. Совсем не было сил. Старый шамси при виде оборванного, мокрого, перепачканного и исцарапанного правнука только покачал головой. «Что с тобой случилось, Батыр?» «Ты не поверишь, Ата!» – прошептал тот. Они существуют. Они гнали меня всю ночь, и непонятно, почему не догнали. Пришлось бросить всю добычу, но глаза парня зажглись гордостью. Я сохранил лук. Кто они? Злые духи посруда. Окрестности Волгограда. Дачный поселок Радуга. Хомяковские это были, рассказывал сторож. Три дня еще после безобразия не прошло, как заявились Ироды. У нас при поросенке пол в баре скупили, вот по их душу и пришли. А тут уже не разбирали, кто буржуй, а кто учитель. Да только обломилась им. В баре при охране все были оружные, да и простые люди. Бабушка твоя двоих пристрелила из отцовской пистоли, как и сохранила-то ее все эти годы. Патроны у нее кончились. Но главное, Сашок с 37-го участка, ты его помнишь, небось? Дядя Саша высокий такой старик с усами. Хм, старик. Я чай постарше буду. Так вот, Сашок еще в Кигибе служил, оказывается. Дома целое арсенал хранилось. Первым делом танку из ракетницы сжег. А потом. Отбились, в общем. Но тому краю, где ваши участки не повезло. Там только учительские и оставались. Оружие считай, было, что пистоля бабушкина. Никто не выжил там. Юлька, вот, Сашок вытащил. Сильничать ее пытались, потому и успел. Как сильничать, ей же 12 лет было. А им ни один хрен. Ироды и есть. Кровь почуяли, последние мозги с катушек послетали. Поляков слушал деда, не поднимая головы. В глазах стояли слезы. Боря с ужасом пытался представить, что и как он найдет в Таджикистане. Урусов мысленно благодарил жопную чуйку шмеля и собственную паранойю, заставившую его 11 лет назад объявить грозу чуть ли не на ровном месте. Юлька не отходила от брата, время от времени постреливая глазками в сторону шаха. «Эх, судьба шаху с поляком породниться, точно судьба», – мелькнула шальная мысль. «А что? Жизнь-то вроде как продолжается». А после барита поразъехались, перепужавшись, а мы втроем и остались. Хоромы барские поджигали, чтоб шелупонь всякая по ним не шарилась. «А дядя Саша где?» «Схоронили его по весне. Не такой старый был, но и не мальчик уже. А дырок в нем прежняя служба немало оставила. Так что ты, Митрий, вовремя приехал». Хомяковский и Сашка пужались. Как узнает, что помер он? Жди гостей, как пить дать? Уже дождались, смешал русов Пара джопов подъезжает. Битком набиты. То может быть. Так они ж гады, кому же еще? Кого пямянули не к часу, те и объявились. За вами на тихую ехать могли. Али про Сашка узнали. Судьба так выпала. Хомяковцы. Протянул Поляков с совершенно несвойственной самому незлобливому сержанту заимки интонации и передёрнул затвор. Капитан посмотрел на сержанта, потом на побелевшее лицо и сузившиеся глаза шаха. Пиндит с грызунам, однако. Не вовремя понаехали. Или, скорее, вовремя. Не придется вылавливать по всей области. Таджикистан. Ущелье Зировшана. Кишлак-Шамтуч. «Что там произошло, брат? Наши ополченцы рассказывают просто жуткие истории. Фатхулла Рахманов был озадачен и не скрывал этого». Удивление прорывалось во всем: от выражения лица до того, что он встретил брата на окраине поселка. И стоило больших трудов увести его в дом подальше от лишних ушей. Что случилось, бадхани Баши решил покончить с нами. Такой силы он раньше на Сангистан не бросал. Похоже, снял всю артиллерию Санзоба и отогнал броню от Пинджикента. За один день стены сравнялись с землей. Мы почти проиграли бой и готовились утром умереть, а ночью случилось чудо: кто-то напал на лагерь Батхани. Очень похоже на работу спецназа. Старого спецназа. Наставили мин и растяжек среди шатров батхани, Взорвали и подожгли и машины. Да еще спровоцировали панику какими-то звуковыми устройствами. Пиротехники тоже не жалели. Одним словом, навели шороху. Это надо было видеть. Бойцы болтают о Девах и Аджахе. Болтают. Неведомые друзья не поскупились на спецэффекты. «Когда все кончилось, половина войска стояла на коленях, взывая к Аллаху. А ведь мы наблюдали это со стороны. Представляю, каково было ахмадовцев». Шамсиджан улыбнулся, думая, утром Бадхани вместо армии имел стадо перепуганных баранов. Во всяком случае, ушел еще до рассвета, бросив всю технику. Правда, от нее мало что осталось. «Ты думаешь, это были люди?» «Послушай, Фатхуло, ну какой смысл демонам помогать нам?» Ку трубы и эфриты бы сожрали всех, а не только ахмадовцев. Или считаешь, что наши воины безгрешны или невкусны? Нет, это были люди. Вот только интересно, что за люди. Провести такую операцию может далеко не каждый. Но кто бы это ни был, остается только благодарить. Наша смерть откладывается. И надолго. Ахмадов не скоро соберет такую силу. И кто же это? Предположение есть? Не знаю. пинджикенто не по зубам. У русы могут потянуть. «И узбеки. Все. Но не понимая их интереса. Да и далеко обоим. Все интереснее и интереснее. Угу!» Братьев прервал стук в дверь. «Кого там еще принесло?» «Извините, командиры!» — сунул голову в дверь боец из охранного десятка. «Тут к вам этот. Посланец Иблиса, то есть Ирбиса. Зови!» Фатхулла повернулся к брату. «Никак не отойдут от ночного приключения. Как думаешь, брат, опять от Ахмадова?» Рановато для него. Сейчас узнаем. Шамсиджан повернулся к вошедшему. Как обычно, молодой, небогатый, одетый таджик. Опять новое лицо. Ирбис никогда не присылает дважды одного и того же человека. Здравствуйте, уважаемые. Вам просили передать. Гость протянул старшему брату шкатулку. Послание внутри. Отправитель не доверяет языку Ибриса, удивился Фатхулла. Он считает, что так вам будет удобнее обдумывать его слова. Шамсиджан открыл шкатулку, и лицо... Фадхула никогда не видел брата настолько удивленным. Сержант внимательно осмотрел извлечённый предмет, даже специально понюхал его, хотя запах и так ощущался достаточно далеко. Потом прочитал приложенное послание. Протянул листок к брату, подождал его ответа. «Дважды пришедший вовремя, в третий раз может и не успеть. Сержанту лучше отдать честь полковнику». Слух прочитал младший. «Ты думаешь...» «Да. Умных людей надо слушаться». «Хорошо». Шамсиджан обратился к гостю. «Я прошу вас немного подождать, уважаемый. У нас будет послание к Душанбе, полковнику Рюмшину». Окрестности Волгограда. Дачный поселок Радуга. «Седьмой. Так это наши подкатывают». Вновь ожил динамик рации. «Нихтванья! Квакинцы местные! Жопу в горсти к нам!» Капитан обернулся к деду. «Машину есть где сховать?» «Что?» «Спрятать, млять? рявкнул Русов на растерявшегося сторожа. «А, да, да, есть!» Тут же засуетился дядя Гера, смешно всплеснув руками. «Мы ее туточки за дом всунем. Ворота там железом заставлены, никакая урожина не подкрадется». «Сомневаюсь», – буркнул ответ капитан. «Борь, с дедом до да тигры, Ваньке покажете куда что, а мы тут приглядимся». Ден блядь, бомбой только ворожину, не страшай, долбай сразу!» Юринов тут же выскочил из дома, волоча за собой деда, от скорости происходящего, даже не сопротивлявшегося бесцеремонному шаху. Поляк! Сержант вопросительно кивнул, весь собравшись, как перед броском. Русов дернул подбородком вверх. Сержант снова кивнул и весло полез на чердак. Ой, я мне что делать, подняла глаза на русова девушка. Андрей покосился на испуганное лицо. На глазах слезы, губа закушена. А так, красивая, повезет Борьке. и дети будут умные и красивые. Прямо как у самого капитана. «Сначала успокоиться». Капитан ласково пригладил заирошенный сквозняком волосы. «Хорошо, попробую», – опять шмыгнула носом Юля. «Вот и умница», – улыбнулся Русов и выглянул наружу сквозь узкую щель, которая когда-то была окном. «Не знаю, дядя Саша, что ты за человек был и какие погоны носил, но поработал на совесть. Такую кладку не каждый фугасный снаряд возьмет. Так что потанцуем, девочки, пульку бабочку За ногу вас, цуков да обугал башкой. Тут такой, млять, дом Павлова организуем, что жидко обгадитесь. Или мы не в Сталинграде? В пределах прямой видимости врага еще не было, но вдалеке начинало мелькать неразборчиво на таком расстоянии ворушение. Понятно. Ворота блокируют, через забор лезть готовятся. Заполошно протарахтела очередь. Явно не калаш. И с кедра какого балуются. Заодно стало ясно, что договориться не сможем. И не будем. «А ну, нам надо с Шантрапой общаться!» Урусов тронул кнопку гарнитуры. «Сундук седьмому!» «На связи! У нас гости! Закусь не светит, но налить обещают!» «Сундук принял! Выдвигаемся!» Вот и замурчательно, господа присяжные заседатели. Ребята тут от силы с десяток по нашу душу явился. Если на пролом пойдут, мы их даже вдвоем с Зимкой положим. Основная задача – не поймать шальную пулю и дождаться сундука. Засада тут крайне сомнительна, не то пальто. Мимо дома прошуршал пробитым колесом тигр. И когда только успели, клоуны. Шах махнул рукой и что-то проорал неразворчивое. Да и так понятно, что они с тылу останутся. Принцип круговой обороны свят. Таджикистан, Фанские горы. Лагерь. Санька. А теперь объясни, зачем? Папа рассержен, очень. Говорит тихо и спокойно, совершенно ледяным голосом. А у в глазах слезы стоят. «Было бы из-за чего? Ну, поиграли немножко, пошутили. И чего он влез на чужую территорию? На нашу? Мы же его не убили. А вполне могли, никто бы слова не сказал. Ну, пап, во-первых, я не припомню, когда тебе исполнилось 14 лет». Опуская глаза и ковыряя землю большим пальцем левой ноги. «Ну, пап, у Вальки одного человека не хватало, я же подготовку по 15-леткам прошла. Вижу, что прошла, руки-ноги выросли, мозги нет». Когда вы заметили чужака? Когда через хребет перелез? И за каким хреном было его весь день вести? Так неизвестно же, может опасен. Между прочим, это не я решила. Валька так сказал, мол, трогать не надо, только последить. Потому что не враг, а простой охотник. Сделать свои дела и уйдет вниз. И? Ну, он же не ушел. Саня, он бы ушел утром, никого и ничего не увидел. Ты не согласна? Ну, согласна, конечно. Можно было просто последить, а можно... Но так весело получилось. Как он перепугался, стоит весь бледный, нож в руке зажал, смотрит на кона, как будто собаку ни разу не видел. А когда еще и Лэнг вылез, и Пургень подкатил вовремя. Смехотища! «Дочь, пойми, если перед тобой враг, его убивают. Если друг, приглашают в гости. Если идет мимо, пусть идет. Мы не Иисусики, мы умеем быть очень жестокими, но это должно иметь смысл». «Ни над кем никогда не надо издеваться просто так, а вы это делали ради хохмы». «Мы не издевались, да? А ты себя поставь на его место». «Пытаюсь, не получается». «Чего бояться-то было? Подумаешь, пара собачек, горсть гнилушек да несколько рупоров, чтобы голоса усиливать». А он рванул как оспаренный. Ночью в пургинь, на пролом, через лес. Пришлось даже за ним идти, чтобы шею не свернул с перепугу. «Не могу». «Что, так страшно?» «Нет, не страшно совсем. Не можешь абстрагироваться от любимой собачки. Представь вместо нее медведя». «Медведя? Интересно. Один медведь выходит на меня в лоб, второй сбоку. Арбалета нет. Лук достать не успею, только нож». «Скорость реакции у медведя хорошая. Уязвимые места. В прямом контакте не успею зацепить лапой. Значит, прыжком вверх через него. Удар при перелете ножом по горлу. Других вариантов нет». Предварительно врезать в нос, слабое место. При приземлении перекатом под дерево на случай, если промахнусь. Да и второй есть, ой, блин. Папа, он мог поранить кона. Папа качает головой. Бесполезно, говорит он деду. Она прикидывает, как удобнее резать медведей. Ничего не боится суперменка чертова. Как она может представить чужую боль? И неправда, боль очень даже могу. Но что в ней страшного, да и не было этому парню больно. «Внучка», – вздыхает дед, – «он не мог поранить кона. У парня нет такой подготовки, как у тебя и у твоих друзей. Ты знаешь, что рассказывает она снизу?» «Знаю. Представляешь, как должна быть важна парню добыча, что он пошел сюда? Или думаешь, ради спортивного интереса? В кишлаке голодная мать и младшей, которых надо кормить. Если он погибнет, делать это будет некому. А если не добудет Архара – нечем. Поэтому и пошел. Его трясло от ужаса весь день. Не за себя, за младших. Еще Пургень, для них это кара Аллаха. Он и так был на пределе нервного срыва. А тут вы со своим спектаклем. Не надо оправдываться, просто постарайся понять». Я молчу, потому что представила. Не суметь накормить младших, умирающих от голода. Пойти на что-то невозможно, и все равно не суметь. Нет, не представила. Я не могу себе представить, что может меня остановить в такой ситуации. Но этого парня остановила я. Деда, я отнесу этих баранов и еще двух хвосток отсыплю. Недельный запас. Я могу неделю поголодать, дед. Нет. То, что надо, лучше сделают другие. Просто всегда сначала думай. Хорошо думай. Ладно, Санечка? Кивая сквозь слезы. Увидел бы, кто не поверил. Бешеная Санька плачет. Но дед умеет просто объяснить самые сложные вещи, по крайней мере, мне. Окрестности Волгограда. Дачный поселок Радуга: Эй, доходяги, выходи по одному с поднятыми руками. Как-то даже весело проорал парламентер. Старшой ваш помер, так что все, приплыли. Господин Хомяков обещает сохранить жизнь и частичное здоровье. Не всех, конечно, частей тела. И Гнусава загигыкал. Девушка затрясло. То ли от страха, то ли ещё от чего. Урусов поймал ее маленькое лицо ладонями и тихо, но уверенно сказал прямо в заблестевшие от слез глаза. «Юлия Батьковна, если не перестанете плакать, ваше прекрасное личико покроется морщинами, и у вас перестанут влюбляться прекрасные принцы на камуфляжных тиграх. Понятно?» Девушка кивнула и тут же шмыгнула носом. «Раз понятно, значит ты молодец и умница. И вообще...» А сейчас марш в коридор, ложись там на пол и лежи тихо-тихо, как мышка. чтобы бы ни случилось. Поляковская сестра отчаянно замотала головой. «У меня пистолет есть, бабушкин, только патронов нет». «Спрячь подальше пока», – сказал Русов, покрутив в руках Вальтер с выгравированной надписью старшему лейтенанту Полякову «ГУКР Третий Белорусский». «А как он до вас дошел? «Братой», – Брат говорил, – «медаль с похоронкой пришла». Юля опять схлипнула, но уже потише. «Сослуживец привез после войны». «Ладно, потом расскажешь». «Патроны тут парабеллум, 9 на 19. Их есть у меня». Я Урусов пригрозил непослушной девчонке кулаку. Так кивнула и попыталась улыбнуться. «Ну так что, долго мне ждать придется?» Продолжал надрываться бандит. Он уже подошел метров на двадцать к дому. Еще немного и начнет внутрь заглядывать. «Вам что, с перепугу уши позакладывала?» Сверху бухнул одиночный выстрел, непривычно громкий. Урусов кинул быстрый взгляд на девушку, та даже не вздрогнула. Ну и замечательно. А вот ко окошку, я тебя, красавица, в жизнь не пущу. Нельзя красивым девушкам смотреть, как сучат ногами, агонизирующие трупы, загребая скрюченными ладонями коми грязи, и как плещется на месте головы черно-красная лужа. Сволочь ты, сержант Поляков, не мог в тушку жахнуть. Похоже, что жака нам влепил. Только что там загалбится наверху. Наверху у нас ружьё дяди Сашина, трехлинейка. Он еще когда охотиться собирался, пули напильником стачивал немного, верно поняла удивление капитана Юля. «Матерый браконьер, протянул Русов. Я бы с таким в лесу встретиться не хотел. Он такой был, с нескрываемой гордостью заявила девушка. Я, «Да, Борис Викторович, вам срочно надо обзаводиться привычкой стрелять из ПК с одной руки. Тогда все шансы за тобой будут. Безоговорочно. Раз начинаешь хвастаться, значит точно успокоилась. Над головой пронесся маленький свистящий вихр. Несколько пуль со звоном отрикошетили куда-то внутрь, все же сумев нащупать окошки. Началось. И кто же ты у нас такой меткий, что сразу засек? Если дальше в таком духе пойдет грохнуть тебя, капитан, и не только тебя. А первая конная буденного только в сказках вовремя появляется. Ребята, похоже, где-то тормозят. Если еще и их прищучили. Не, не начнется. Похоже, подряд косят, вон лупят во все стороны. Так вот, Урусов вытащил из-под погона берет, отряхнул с новенького зеленого сукна мелкое кирпичное крошево и нацепил на затылок, где берет каким-то чудом все же сумел удержаться на давно нестриженных волосах. На чем я остановился? На том, что надо успокоиться. Я успокоилась, натянуто улыбнулась Полякова, всем видом демонстрируя готовность к подвигам. А берет зачем? А это как моряки тельняшками светят, так вот то и погранцы беретами красуются. Положено. «Я вон свой старый сыну отдал». Так судьба военторг на пути поставила. С новым. «А так у вас сын есть?» Хихикнула девушка, совершенно не обращая внимания на пыльную взвесь, плотно завесой стоящую в помещении. «Ага, и жена с дочкой». Снова прогрохотала автоматная очередь, впустую дырявившая воздух. Лишь оставила отметение на кирпичах. То ли у нападающих кончилось везение, то ли выдумали что-то хитрое. «Первое, скорее». «Уже говорил, что ты умница?» «Еще нет. Значит, уже сказал. А теперь умница моя». Урусов выглянул наружу. Труп застыл, некрасиво раскинув руки. Бандюки, прячась за складками местности, потихоньку подползали поближе. «Ну, пусть ползут, идиоты. Должны же понимать, что на стволы лезут. Ладно, они нам не дети, а вероятный противник». «Начинать?» – сам себе шептал капитан. «Не, далековато. С их темпами минут двадцать есть еще». если сержант не начнет из своего карамультука садить не глядя, когда ярость благородная волною скипит. «Поляк, не стрелять!» – заорал Русов. «Принял!» – донеслось сверху. «А теперь, – снова повторил капитан, обращаясь к девушке, – у тебя целых три очень важных поручения. Первое – смотреть, чтобы никакая паскуда не проскочила краем нас. Как увидишь, сразу кричи, разрешая меня пинать, даже ногами. Второе – набивать магазины». «Цинк открытый, в РДшке есть, запасные тоже где-то там». «И третье. Постоянно читай про себя стрелковую молитву». «Какую-какую?» – переспросила Юля. «Судя по всему, девушка уже действительно успокоилась. Я никакую стрелковую молитву не знаю». «Дядя Саша не говорил, что такая есть». «Дяре разочарованно протянул Русал. «Слушай сюда тогда представительник культурного слоя, не читавший классику». «Сделай спуск мой плавным, святой Макаров, сделай прицел мой неизбитым, святой Драгунов». Девушка от неожиданности прыснула смехом, но послушно начала повторять. «И не перекоси пружины мою, боевую, святой Браунинг». В так размеренному ритму молитвы Уруса уронил флажок на одиночную стрельбу, передёрнул затвор. Первая цель послушно подставила тушку под срез. «Как не выбирай холостой ход курка. Выстрел все равно будет хоть немножко, но неожиданным». Тушка врага смешно дернула руками и завалилась в грязь. Остальные, как с цепи, сорвались, шарахнул сразу из всех стволов. Сквозь ставший вдруг вязко тяжелым воздух, вдруг закрутилась, чертя дымком запала причудливая спираль, Ребристое тело гранаты. Урусов только и успел что откатиться от амбразуры, накрыв телом Юлю. А та, прерывистым голосом, все повторяла наскорозаученные слова, утонувшие в близком разрыве.